5. Стефан Пока Виктор разговаривал с Борисом и утрясал вопросы с расчетами, Артур, видя, что инженер отвлекся, зашел в соседнюю комнату, где стояли стеллажи с запчастями и, стараясь не шуметь, стал проверять содержимое ящиков. Он хотел вернуть тот самый темно-синий куб, что нашел в рюкзаке нападающих. Считал, что слишком дорого заплатил за ремонт одной руки. «Ты чего тут делаешь?» – в хранилище вошел Виктор. «Любопытно. И это все наши органы», – в свое оправдание ответил Артур. «Выйди. Кажется, говорил, сюда не ходить. Не обижайся. Просто всегда было любопытно взглянуть на себя изнутри. Он знал, из чего состоит его тело. Часть живого организма, но часть углепластика, металлокерамики – а по жилам давно течет не живая кровь, а заменитель. Но тут видел разобранные тела не то роботов, не то людей. Жутковато, правда? Выйди. Виктор в этой комнате хранил не просто запчасти. Это его будущее. Платил скупщикам, покупал на барахолках, у подпольных продавцов и на аукционах. В мире тысячи корпораций, что производят запчасти для человеческих тел. Это не компьютер, все индивидуально. Разные модели, размеры, мужчины, женщины, дети и подростки. Поэтому приходилось брать все, что можно. Рано или поздно они пригодятся. Но я тогда пойду. Этого перца не надо проводить. И Артур, выйдя из хранилища, посмотрел на Бориса. Нет, он уже уходит. И прошу, если такое возможно, побереги себя. Не могу вечно латать твое тело. Ты мне дорого обходишься. Спасибо. Я после боя, как и обещал, приду». Артур с Борисом вышли, и Виктор закрыл за ними бронированную дверь. Ее он поставил лет пять назад, как раз после покушения. Кто это был, полиция так и не выяснила. Сказали, что хотели ограбить, но они ничего не взяли. Виктор думал, что это связано с корпорацией, в которой работал и где произошел теракт. В тот день он улетел в Женеву на конференцию, вернулся и уже хотел пойти в институт, как ему позвонили и сообщили, что здание взорвано. Не поверил, посчитал глупой шуткой, но когда подъехал к институту, увидел множество пожарных машин, полиция оцепила целый квартал. Только благодаря его пропуску удалось зайти в разрушенные стены. Как ему сказали позже, это вакуумный заряд, он сжег весь кислород, и все, кто был в дальних помещениях, тут же превратились в обугленные куски мяса. Где была его лаборатория, осталась груда щебня и искореженного металла. Тогда Виктор еще не осознал, что ему повезло, а ведь должен был быть на рабочем месте. Никто не мешал разбирать завал, хотя по пятам ходили сотрудники спецслужб смотрел на раздавленные приборы, рассыпавшиеся новые кластерные кубы, именно над ними они и работали. Это направление считалось перспективным, мозг человека живой, его нельзя остановить и сделать запись. Да и ко всему прочему сигналы так запутаны, что ни одна современная машина не могла их расшифровать. Были положительные результаты, но до прорыва слишком далеко. И вот его лабораторию взорвали. Виктор углубился в развалины, смог найти только один целый кластерный куб последней разработки. Он был не квадратный, как старый, а круглый, в котором несколько сотен углублений для подключения к чипу. Виктор тяжело вздохнул. После того покушения и пожара в его доме он умирал, и только благодаря страховке ему восстановили тело, но пришлось пожертвовать частью плоти и заменить ее на искусственные детали. Теперь он получеловек, или, как принято называть, геноид. Затем у него понизился социальный статус. Отказали в работе, аннулировали страховку, но телу нужны запчасти, кровь, батареи, процессоры, сухожилия и еще много чего. Вот поэтому и стал инженером по ремонту тел. Не то чтобы нравилось, ведь он все же был ученым, но выживать как-то надо. Виктор вернулся в хранилище, открыл сейф, достал темно синий куб кластерного сознания. Их осталось мало. На складах еще хранились новенькие, готовые к работе. Но что с ними делать, никто не знал. Всё оборудование уничтожено. Не думал, что когда-то тебя увижу. Вспомнил, как днями и ночами проводил тесты, сбои сыпались один за другим. Но у них тут же были лаборатории, что вносили изменения и печатали новый куб. «JH15PI49», — произнес Виктор и вместе с кластерным кубом подошел к столу, где еще вчера собрал установку для подключения кластера. «Попробуем, вдруг получится, а если нет, невелика проблема». Виктор не проектировал кубы, это не его специализация. Он только искал ошибки отклонения и всегда их находил. «Поэтому сейчас, когда подключил и запустил тест, был уверен, что на экране замелькают коды ошибок». «Хм», — протянул он, наблюдая за тем, как менялись цифры. «Ни одного сбоя». «Да ты погляжу, лапочка из последних. Итак, на что ты годен?» «Для чего конкретно разрабатывались кубы, никто толком не знал. Это самый мощный процессор на Земле». Думали, что он заменит старые кремниевые чипы, но были идеи использовать и для более сложных расчетов, а именно мозга человека. Так, тест прошел, но, надо же, ни одной погрешности. Как погляжу, в тебя что-то закачали, а вот что? Будем подключать к манипуляторам, голосовым связкам и зрению. Это было чистое любопытство. Чипы только в разработке еще не имели аналогов и не применялись в производстве. Но все же в кубе, который достался Виктору, что-то было прошито. Он порылся в интернете, нашел несколько блоков управления, что как раз подойдут для чипа с маркой JH-15. В этот же момент его поиском заинтересовалась программа, что отслеживала весь трафик в интернете на предмет незаконных разработок через несколько дней виктор получил посылку разместил блок управления в титановый череп робота что все это время пылился у него в хранилище еще раз прогнал тест и убедившись что все работает дал команду на активацию мать стаса вышла из наркотического состояния в последнее время все чаще пользовалась таблетками понимала их вред но это единственное что приносило ей радость в жизни мальчик уже с самого утра улыбался так делал всегда Захлопал ладошкой по губам. «Есть?» «Да-да, есть, хочу, есть, хочу, да-да». «Ой, помолчи, а голова и без тебя трещит». Мальчик прижал к губам ладонь и побежал на кухню. У Инги это был единственный сын. Благодаря карте ребенка, что составило до его рождения, в ДНК внесены изменения. Он должен был стать гением. Родился, рос, в три года уже знал алфавит, в четыре таблицы умножения – Но ей показалось, что этого мало, вот и рискнула. В мозгу слишком много ненужных связей, они дублируются, тратится огромное количество энергии. И порой процесс сознания замыкается, как бы ходит по кругу. Инга работала в лаборатории, где как раз и разрывали этот порочный круг. Рискнула, привела Стаса, он хлопал глазками, ему было все интересно. Это не была в прямом смысле операция, шлем считал сигналы. Мальчику показывали картинки, мультики, дали послушать музыку, а после точечно разорвали несколько тысяч связей. Вот он, гений. Так она решила и вернулась с сыном домой. Через месяц Стас уже читал книги, начал говорить на английском. Инга отвлеклась от воспоминаний. В комнату забежал сын. «Есть, есть, есть!» Сейчас, милый, я уже встала. Есть, есть, хочу есть. А это у тебя откуда? Женщина взяла из рук мальчика лист бумаги, на котором был нарисован куб с надписью jh 15 i 49 У Стаса сохранилась зрительная память. Если он что-то хоть раз увидит, запоминал навсегда. Нашел! Там, далеко, дом! Олег! Были там, темно, а после бух! И мальчик хлопнул ладонями. «Чего, Бух?» «Робот! Он мчался, но мы быстрее! Линия, граница, оранжевая! Он не смог перелететь! Ха!» «Ты был в запретной зоне?» «Сколько раз говорила не ходить туда! Опасно! Ты меня понимаешь? Опасно!» Женщина взяла в руки лицо мальчика, его глаза запрыгали из стороны в сторону. «Смотри на меня!» Взгляд Стаса перестал прыгать, а после он посмотрел матери в глаза. «Пообещай больше туда не ходить! Обещаешь?» «Обещаю! Есть, есть!» «Ты его там видел?» «Да, один был у меня. Потерял, украли, биткоин обещали. Нет, биткоина украли, манекен, руку свинтили». О! протянула Инга. Она уже давно умела расшифровывать его речь и поняла, что они с Олегом опять на кого-то напали. Уже после завтрака, когда сын по привычке убежал на улицу, она села, взяла лист с изображением куба и вспомнила тот день, когда взорвалась лаборатория. Инга жила одна, мужа не было, с сыном все нормально. Стала думать о семье, вот и начала встречаться с Глебом. Он пригласил ее в обед встретиться, она с полчаса просидела в кафе, а после услышала грохот, стекла в витрине задрожали. Все бросились бежать, кто-то сказал, что это землетрясение, но, выйдя на улицу, услышала сирены полиции, а после увидела дым в том самом месте, где стоял ее институт. Все было уничтожено. Коллеги погибли. Долго допрашивали, почему во время рабочего дня покинула стены института. А что она могла сказать, что пришла к любовнику? После того случая Глеб еще приходил, успокаивал, но, видя безысходность, бросил и больше не звонил. Через пару месяцев у Стаса пошли отклонения. Она стала замечать за сыном странную улыбку, смех без причины. Он водил пальчиком по строкам в книге, но уже не читал. Хоть и не стал идиотом, но к самостоятельной жизни был не приспособлен. Как ребенок радовался жуку, бегал за ним, хлопал в ладоши, вот тогда Инга и стала пить. Социальный статус упал, все покатилось вниз. Теперь работала продавщицей, да и то несколько раз увольняли. Приходилось искать новую работу. А Стас каждое утро радовался новому дню и после завтрака на целый день убегал из дома. Вот и сейчас мальчик пошел на поиски Олега, но того в доме сотых не оказалось. Посидев с полчаса под дверью, он отправился в сторону запретной территории. Почему ее так называли, толком никто не знал только предупреждающие таблички, что это правительственная собственность, и каждый, кто нарушит закон, будет арестован. Роботы-охранники замечательно видят днем и ночью, поэтому Стас решил в одиночку наведаться в те самые здания. Он уже знал проходы, спустился в канализационную шахту, там установили решетку, но после того, как в ней забился мусор, и вода стала подниматься, ее сняли. Через несколько часов плутания мальчик поднялся на поверхность. Перед ним было как раз то самое здание, где нашел темно-синий куб. «Биткоин!» — с улыбкой на губах произнес он. Но тут же зажал себе рот, боясь, что начнет, не останавливаясь, повторять это слово. Он умел скрываться. И когда надо, часами сидеть в засаде. Уже знал, где примерно находятся датчики движения, где стоял на подзарядке робот и где камера контроля. Еще час пробирался, и вот он внутри. Здесь намного проще. Можно выпрямиться и не спеша обследовать комнаты. Стасу повезло. Он нашел несколько деталей от человеческих тел. Хотел захлопать в ладоши, так делал всегда, но испугался, что услышит робот-охранник. «Пора, пора, пора!» – зашептал так тихо, что с трудом сам себя услышал. «Пора, пора, пора!» Закрыв рюкзак, выглянул в коридор. Никого не было. Через десять минут вышел на улицу и буквально ползком, словно на поле боя, добрался до люка, спустился и благополучно достиг жилых кварталов. «У меня есть, есть! Открой, открой! Есть, есть!» стучал мальчик в дверь комнаты Олега, но тот, похоже, еще не пришел. Тогда Стас решился и пошел к скупщику. Много раз сам приходил к нему, а тот в обмен на детали ремонтировал тело его матери. Но Дональда тоже не оказалось на месте. Мальчик вспомнил, что как-то раз помогал отнести запчасти инженеру. «Да, да, иду, иду, сейчас, сейчас, у меня много что есть, много, много, ой!» Опомнившись, что опять начал говорить одни и те же слова, зажал рот ладонью. Виктор провозился с моделью робота, куда установил кластерный чип. Тот реагировал на слуховые сигналы, выполнял его приказы. «Стоять!» И робот останавливался. «Возьми коробку». «Какую?» – задал пояснительный вопрос робот. «Большую», – усложнил задачу Виктор. «Их три, и все большие. Красную, неси сюда, открой и вынь содержимое». И робот безошибочно все сделал. «А теперь разложи предметы по размеру, от маленького к большому». Через десять минут и эта задача была выполнена. «Писать умеешь?» Что было прошито в кластерный куб, Виктор не знал. Ведь это не просто компьютерный чип, это чип сознания, поэтому приходилось поэтапно раскрывать возможности робота. «Для чего ты создан?» – на всякий случай спросил инженер. «Не знаю». «Что умеешь делать?» «Не знаю». «Возьми лист бумаги и перепиши номера деталей». Опять робот с этой задачей справился в легкую. «Ну надо же!» – удивился Виктор, смотря на лист бумаги, где ровным почерком были написаны цифры похож тебе надо придумать имя». «Стефан», — тут же произнес робот. «Что? Тебя так зовут?» «Не знаю, но мне нравится имя Стефан, а вам?» «Ну я даже...» Виктор растерялся. У него был робот, что помогал с уборкой, но тот действовал четко по алгоритму. «Если вы не против, зовите меня Стефан».